Глава 39. Ярость Смирнов побежал к зданию, наплевав на пулеметы, строчащие по нему. Зная Артема, он сразу понял, что происходит. Прикрывая голову пулеметом и рукой, Алексей, как разъяренный буйвол, понесся к входу. Добрынин побежал следом. Обстрел прекратился, когда Алексей преодолел половину пути. Костюм сильно пострадал, пластины брони измяты и повреждены, а в некоторых местах и вовсе отсутствуют. «Сдох второй пулемет!» — крикнул Артем в эфир. «Леха, Игнат вырубился! Вытаскивайте нас отсюда!» Развернув пулемет к двери, Артем приготовился стрелять. Никогда в жизни он не чувствовал смерть настолько близко. Тонкая грань, по которой любил ходить, практически растаяла. Смирнов влетел в здание вместе с двухстворчатой дверью. В костюме его вес превысил 200 килограмм. От поврежденного пулемета нет толку, и он решил использовать его как дубину. Первый попавшийся наемник умер от сильнейшего удара ногой. Тело пролетело 4 метра и хлопнулось на кафельный пол. Ребра наемника вылезли из грудной клетки наружу. Наверху раздался выстрел. Двое наемников выбежали навстречу Смирнову с испуганными лицами, начали стрелять. Одним прыжком Алексей преодолел разделяющее расстояние и ударом пулемета разбил голову первого. Второй попытался убежать, но Смирнов поймал его, прижав к стене, одним ударом расплющил голову. Наемники не стали пытаться пристрелить Артема. Кидать гранаты оказалось безопаснее. Первая не попала в открытую дверь. Отскочив от косяка, она взорвалась к коридоре, не причинив вреда. Определив примерную траекторию полета, Тёма прикинул место броска и направил пулемёт в нужную сторону. Короткими очередями начал бить через стены. Смирнов влетел на третий этаж, кромсая всех на пути. Ломал наемникам позвоночники, сворачивал шеи и разбивал головы. Разъярённый спецназовец стал самой смертью. Он шёл, оставляя за собой гору поверженных противников. Тема не стреляй!» — рявкнул Смирнов в эфир, надеясь, что тот его услышит. Через несколько секунд пулемет замолчал, и Алексей ворвался в комнату. Артем прекратил стрелять, когда услышал слова Смирнова. Через несколько секунд тот влетел в комнату. Костюм находится в плачевном состоянии. Весь в крови наемников, Алексей выглядит жутко. Сделав несколько шагов в сторону, Артем рухнул около стены и отключился. В пулемете осталось достаточное количество патронов. Оторвав его от станины, Алексей вышел в коридор и приготовился стрелять, но ни одной живой мишени не увидел, только трупы. Матвей и Леонид зачистили первый этаж, Добрынин справился со вторым. Остались только подземные. Но стальная дверь, ведущая к ним, оказалась заблокирована. Хасан испугался и попытался спрятаться.